ВАЛЬТШНЕП Дело было на исходе майского дня 1880 года. Иван Сергеевич Тургенев, посетивший Ясную Поляну в первый раз после двухлетнего отсутствия, вместе с хозяином графом Толстым, направлялся в рощу, что была на другой стороне речки Воронки, бить вальтшнепов. Кроме обоих старцев, в состав охотничьей компании входили жена Толстого, дама, еще не утратившая моложавого вида, и детишки с собакой. Дорога к воронке велась среди посевов ржи. Возникший на закате легкий ветерок пробегал по верхушкам ржи, принося с собою слабый аромат земли. Толстой шагал впереди, держа ружье на плече. Время от времени он оборачивался, чтобы заговорить с Тургеневым, который шел рядом с его женой. И всякий раз автор «Отцов и детей» вскидывал на Толстого немного удивленный взор. И лишь затем отвечал ему легко и радостно, разражаясь иногда хрипловатым смехом, от которого сотрясались его широкие плечи. Рядом с неуклюжим Толстым он казался изящным, а в его ответах звучало что-то женственное. Дорога подошла к отлогому скату. Из-под горы навстречу группе показались два бегущих деревенских мульчугана, по-видимому, братья. Завидев Толстого, они враз остановились и молча отвесили ему поклон, после чего опять бодро побежали вверх по склону, мелькая босыми пятками. Кто-то из детей Толстого что-то крикнул им вслед, но мульчуганы продолжали бежать, как будто не расслышав. Через несколько мгновений они уже скрылись за рожью. забавный народ эти деревенские ребятишки!» Толстой повернул к Тургеневу лицо, освещенное прощальными лучами заходящего солнца. «Прислушаешься к ним, иной раз услышишь такие меткие обороты, что самому и в голову бы не пришло». Тургенев улыбнулся. Это был уже не прежний Тургенев. Прежде почувствовав в словах Толстого детское одушевление, он зачастую невольно для себя принимался подтрунивать над ним. — Вот на днях. Занимаюсь я с ними в школе, — продолжал Толстой. — Вдруг вижу, один поднимается, чтобы выбежать из комнаты. — Ты куда это, — спрашиваю. — А мелу откусить сбегаю, — говорит. — Заметь, не достать и не отломить, а откусить сбегаю, — говорит. Так могут сказать только русские ребятишки. Они в самом деле грызут мел. Нам, взрослым, никогда бы не додуматься. Да, пожалуй, никто не скажет так, кроме русского мальчугана. Когда мне рассказывают такие вот вещи, я всем существом снова чувствую себя в России. Тургенев остановил взгляд на ржаном поле, как будто оно первый раз предстало его взору. «И еще бы!» — Во Франции падение редкость, что ребятишки и табак курят. — Кстати, ты в последнее время, кажется, совсем бросил курить, — обратилась Толстая к мужу, поспешив на помощь гостю, на которого была направлена колкость Толстого. — Да, табак я совсем забросил. А сделал это потому, что в Париже были две красавицы, которые мне заявили, что не станут со мной целоваться, если от меня табаком будет нести ответил Толстой и улыбнулся в свою очередь. Тем временем группа охотников уже перешла мост через воронку и достигла места тяги. Это была мшистая серая поляна в роще, недалеко от речки, где деревья стояли редкой стеной. Толстой уступил самое удобное для стрельбы место Тургеневу, а сам выбрал уголок на поляне, шагах в 150. Жена Толстого стала рядом с Тургеневым. Детей же расставили несколько поодаль сзади. Закатное небо еще горело алым румянцем. Ветви на вершинах деревьев, выделяясь на его фоне, казались как бы окутанными дымкой. Так они были унизаны молоденькими душистыми почками. Тургенев с ружьем в руках вглядывался в пространство между деревьями. Из потемневшей рощи слабый, едва различимый ветерок по временам доносил легкий свист. — Это малиновки свистят, и зяблики, — сказала Толстая, как бы сама себе склонив голову на бок. Около получаса прошло в молчании. Небо стало принимать водянистый оттенок, стволы березок забелели там и сям еще отчетливее. Голоса малиновок и зябликов сменились изредка доносившимся свистом грехвосток. Тургенев все еще пытался что-то рассмотреть между деревьями, но в глубине рощи уже разливалась вечерняя мгла. Внезапно ружейный выстрел прорезал лесную тишину. Не успела замереть эхо, как дети, только и ждавшие этого момента, бросились с собакой наперегонки искать добычу. «Ваш муж опередил меня», — обратился с улыбкой Тургенев к жене Толстого. Через несколько минут второй сын, Илюша, прибежал к матери прямиком по траве и сообщил, что отец подстрелил Вальчнапа. «А кто нашел его?» — спросил Тургенев. «Дора нашла. Когда мы его заметили, он еще живой был». И Илюша, повернув к матери пышащее здоровьем лицо, стал рассказывать, как они нашли Вальчнапа. В воображении у Тургенева промелькнула маленькая сценка, напоминающая одну из глав записок охотника. Илюша, наконец, вернулся на свое место, и опять воцарилась прежняя тишина. Потемневшая роща дышала весенним ароматом почек и сырой земли. Изредка раздавался вдали сонный голос какой-то птицы. «А это... это и волга тотчас же ответил тургенев но и волга уже замолкла на некоторое время голоса птиц совершенно стихли среди окутанных тьмю деревьев синего небо постепенно густело над замерзшей рощей уже не чувствовалось ни малейшего ветерка вдруг филин с печальным гуканьем пролетел над головами Прошло не менее часа, прежде чем второй выстрел снова нарушил лесной покой. «Лев Николаевич, как видно, хочет обогнать меня даже на охоте». Тургенев чуть приподнял плечи и улыбнулся одними глазами. Когда опять затих дружный топот ног бегущей детворы и замолк отрывистый лай Доры, на небе уже горели холодным блеском звезды. Лес стоял в безмолвии, объятый вечерней тьмой. Ни одна ветка не шелохнулась. Двадцать минут. Тридцать минут. Время тянулось скучно. К ногам стоявших медленно подползли по совершенно темной земле белесоватые волны весеннего тумана. А чего-нибудь похожего на вальчнопов не было и в помине. «Сегодня что-то особенное», — сказала Толстая, и в голосе ее послышались сочувственные нотки. Такой случай просто на редкость. «Послушайте, Соловей подает голос», — умышленно отвел разговор Тургенев. Действительно, из темной глубины леса уже доносилось щелканье Соловья. Собеседники стояли некоторое время молча, тихо прислушиваясь к нему. Каждый думал о своем. «Вдруг», — по словам самого Тургенева, это «вдруг» понятно лишь одним охотникам, Вдруг впереди послышалось характерное хорканье. Из травы взмыл к небу вальдшнеп. Мелькая белесоватой изнанкой крыльев, он уже готов был скрыться в ночной тьме среди нависших ветвей деревьев, как Тургенев ловким движением взметнул ружье к плечу и в тот же миг нажал на курок. Легкий дымок, короткое пламя и ружейный выстрел долгим мехом прогремел в глубине затихшей рощи. «Попал?» — послышался громкий вопрос подошедшего Толстого. «Ну а как же? Попал, конечно. Камнем упал вниз». Ребятишки с собакой уже окружили Тургенева. «Ступайте, ищите!» — приказал Толстой. Ребятишки с Дорой впереди бросились искать добычу. Однако поиски были безуспешны. Подстреленный Вальчнеп не находился. Дора носилась, как сумасшедшая, делая временами стойку в траве и огорченно повизгивала. Наконец пришли на помощь детям и сам, Тургенев и Толстой. Но Вальдшнеп скрылся неизвестно куда, не оставив после себя ни перышко. «Как будто нет его, а?» — подал минут через двадцать голос Толстой, остановившись в темноте среди деревьев. «Не может этого быть! Я собственными глазами видел, как он упал камнем. С этими словами Тургенев продолжал шарить глазами по траве. «Ну да, может, ты и попал, да только в крыло. Тогда он и после падения мог убежать. Да нет же, совсем не в крыло. Уверяю тебя, что я его убил на повал». Толстой раздосадованно сдвинул свои густые брови. «В таком случае собака не могла не найти его». Раз птица убита, уж будь спокоен, Дора непременно принесет ее. Но как же быть, если я его все-таки убил? Тургенев с раздражением развел руками, держа ружье под мышкой. Ведь это даже ребенок разберет, убита птица или нет, а я видел собственными глазами. Толстой с явной насмешкой посмотрел пристальным взглядом на собеседника. Ну а что же собака в таком случае? да собаки мне нет никакого дела. Я говорю тебе о том, что я видел. Уверяю тебя, вальч пупал как камень. Увидев в глазах Толстого вызывающий блеск, Тургенев невольно повысил свой тонкий голос. Или тонкомун пьер, жетасюр. Но, помилуй, не могла же Дора просмотреть в самом деле. По счастью, в это время в роли примирительницы поспешила выступить Толстая. С непринужденной улыбкой, обратившись к обоим старикам, она предложила завтра с утра еще раз отправить детей на поиски. А сегодня оставить дело так, как есть, и вернуться домой. Тургенев тотчас же принял предложение. «Хорошо, давайте так и сделаем. Завтра непременно все выяснится». «Да уж, завтра-то непременно выяснится», — недовольным тоном язвительно бросил Толстой и, повернувшись спиной к Тургеневу, крупными шагами зашагал из леса. Было уже около одиннадцати часов ночи, когда Тургенев удалился к себе в спальню. Наконец-то он наедине с собою. Он тяжело опустился в кресло и рассеянным взглядом окинул комнату. Спальня была отведена ему в помещении, в обычное время служившем толстому кабинетом. Большой шкаф с книгами, бюст в нише. Три-четыре портрета, описанных красками, голова оленя на стене. Все окружавшие его вещи, озаряемые огнем свечи, не давали глазу ни одного яркого пятна. От них веяло даже каким-то хладком. И, несмотря на это, сознание, что он остался наедине с самим собою, вызывало в душе Тургенева удивительно приятное ощущение. Перед тем, как уйти к себе, он долго сидел в кругу семьи хозяина за чайным столом, беседуя на разные темы. Тургенев старался держаться весело, много смеялся, говорил с оживлением. Толстой же все время хранил сумрачный вид и почти не раскрывал рта. Это вызывало в Тургеневе неприятное чувство досады и вместе с тем беспокоило его поэтому он более обыкновенного старался быть милым и приветливым с остальными членами семьи и не обращать внимания на молчание хозяина. Каждый раз, когда Тургенев с присущей ему легкостью отпускал остроты, вся семья отвечала веселым смехом. Особенно смеялись дети над его искусным подражанием крику «Слона» из Гамбургского зоологического сада и манером парижских гарсонов. Но чем веселее и оживленнее становилось за столом, тем сильнее испытывал Тургенев какую-то странную стесненность и подавленность. «Ты слыхал о новом молодом писателе, который появился в последнее время?» Нарочито непринужденным тоном внезапно обратился Тургенев к Толстому, когда разговор перешел на тему о французской литературе и когда вынужденная роль светского человека стала, наконец, Тургеневу невыносима. «Не знаю, Что за писатель? Демопассан. Его зовут Гюи Демопассан. Это писатель, который не имеет себе равных, по крайней мере, в смысле остроты и тонкости наблюдения. У меня в чемодане лежит сборник его рассказов "Ламезон-Тиллье". Дом Тиллье. Рекомендую тебе прочесть в свободное время. Демопассан Толстой с сомнением посмотрел на собеседника но так и не ответил, будет ли читать рассказы или нет. Тургенев вспомнил, как в детстве его обижали дети, старшие возрастом. Точно такое же чувство горечи поднялось у него из глубины груди и теперь. «Кстати, о новых писателях. Вот у нас тоже недавно побывал один редкий гость. поспешила завести разговор об одном оригинальном посетителе Толстая, почувствовав, что Тургенев находится в замешательстве». Однажды под вечер, с месяц тому назад, приходит какой-то юноша. А неприглядно говорит, что хочет видеть хозяина. Прислуга с недоумением проводит его в комнаты. Муж выходит к незнакомцу, а тот с первых же слов огорошивает его. «Пожалуйте», — говорит, — «мне прежде всего рюмку водки и хвостик селедки». Каково же было удивление, когда выяснилось, что этот странный юноша — молодой писатель. И уже с некоторым именем. Это был Гаршин. Услыхав это имя, Тургенев хотел еще раз попробовать втянуть Толстого в общий разговор. Не только потому, что замкнутость последнего ему становилась все неприятнее, но и от того еще, что он имел некоторое отношение к Гаршину, так как когда-то первый познакомил Толстого с его произведениями. «Ах, Гаршин! Да, у него есть недурные повести. Не знаю, читал ли ты что-нибудь после того» но Толстой отделался холодным ответом. — Да, недурно пишет. Тургенев с трудом поднялся с кресла и, покачивая седой головой, стал тихо шагать по кабинету. Каждый раз, когда он шел вперед или возвращался назад, его тень металась по стене, то увеличиваясь, то уменьшаясь, отбрасываемая маленьким огоньком свечи, стоявшие на столе. Но он не отрывал своего усталого взгляда от пола и продолжал ходить, заложив руки за спину. В уме Тургенева одно за другим вставали яркие воспоминания о более чем двадцатилетней дружбе его с Толстым. Вот Толстой офицер, частенько приходящий к нему на петербургскую квартиру проспаться после ряда бурно проведенных ночей. Вот Толстой сидит в гостиную Некрасова и запальчиво спорит с ним, страстно нападая на Жорж Зант вот толстой времен двух гусар прогуливается с ним по лесу в спасском иногда замедляя шаг чтобы издать возглас восхищения перед красотою летнего облачка. вот наконец толстой на квартире у фета когда он и толстой стоят друг против друга со сжатыми кулаками и осыпают друг друга бранью разъединившие их было на всю жизнь во всех этих воспоминаниях Толстой выступал человеком необыкновенно упрямым, никогда не признававшим правоты и искренности в других, человеком, чувствовавшим во всех действиях других людей ложь и фальшь. И это не только тогда, когда действия их расходились с его действиями. Будь это человек, как и он, предающийся разгулу, он был не в состоянии отнестись к нему с тем же снисхождением, что и к себе. Он не мог сразу поверить в искренность другого человека, если тот, подобно ему, восхищался красотою летнего облачка. Он и Жорж Зант не переносил из-за того, что подозрительно относился к ее искренности. Одно время с Тургеневым он прекратил дружбу по той же причине. Да вот и теперь он усомнился в том, что Тургенев подстрелил Вальдшнапа. Тургенев с тяжелым вздохом остановился перед нишей. Мраморный бюст, освещаемый неверным светом далеко от стоящей свечи, смутно выделялся на фоне ниши. Это был бюст Николая Толстого, старшего брата Льва. Да, с ним мы тоже были друзьями. Двадцать слишком лет пролетело с тех пор, как ушел из этого мира мягкий и сердечный Николай. Ах, если бы у льва была хоть половина той чуткости и отзывчивости, с какими относился Николай к чужим переживаниям. Тургенев долго стоял, устремив грустный взгляд на бюст в темной нише, как бы позабыв о позднем часе весенней ночи. На другое утро Тургенев ранее обычного вошел в комнату во втором этаже, отведенную под столовую. По стенам комнаты висело несколько фамильных портретов. Под одним из них уже сидел за столом Толстой и просматривал корреспонденцию. Кроме него в комнате никого не было, и даже из детей еще никто не показывался. Старики поздоровались. Тургенев тайком взглянул на Толстого в надежде уловить в его лице хоть признак доброжелательства, чтобы тотчас же пойти на примирение. Но Толстой, неохотно перекинувшись двумя-тремя словами, Опять молчаливо принялся разбирать корреспонденцию. Тургенев вынужден был придвинуть ближайший стул и тоже молчаливо принялся за чтение газет, лежавших на столе. В мрачной комнате некоторое время не было слышно ничего, кроме шипения самовара. — Ну как, хорошо ты провел ночь? — вдруг спросил неизвестно по какому поводу Толстой, закончив просматривать корреспонденцию. — Да, прекрасно выспался. Тургенев опустил газету и ждал, что Толстой заговорит дальше. Но хозяин, не проронив больше ни слова, стал наливать из самовара кипяток в свой стакан с серебряным подстаканником. После того, как подобный диалог повторился еще раз другой, Тургенев почувствовал, как и вчера вечером, что ему все тягостнее становится дурное расположение духа Толстого. Эту душевную тяжесть он ощущал тем сильнее, что кроме их двоих в комнате по-прежнему не было ни души. «Хоть бы Софья Андреевна пришла, что ли?» — с раздражением подумал Тургенев. Но почему-то никто не думал показываться в комнате. Прошло так минут пять-десять. Наконец Тургенев не выдержал и порывисто встал со стула, бросив рядом с собой газету. В это самое время за дверями вдруг послышались громкие голоса и топот ног на перегонки, взбегавших по лестнице. В следующий момент дверь резко распахнулась, и пять-шесть мальчиков и девочек разом вбежали в комнату, оживленно болтая о чем-то. «Папа, нашли!» Илюша, выступавший впереди всех, с довольным видом протягивал что-то в руке. «Это я первое заметила», заговорила, не уступая брату, очень похожая на мать Татьяна. «Он, видимо, зацепился, когда падал. Он висел на ветке осины». Это выступил после всех с разъяснением самый старший, Сергей. Пораженный Толстой смотрел на детей, переводя взгляд с одного лица на другое. Когда же из слов детей выяснилось, что вчерашний Вальчна благополучно найден, на его бородатом лице заиграла светлая улыбка. Так вот оно что! На ветке висел. Ну, тогда не мудрено, что собака его не могла найти. Он поднялся с кресла и протянул свою крепкую руку Тургеневу, которого обступили дети. — Иван Сергеевич, теперь я спокоен. Я никогда не вру. Если бы птица упала вниз, то Дора непременно нашла бы ее. Тургенев крепко, почти стыдливо пожал руку Толстого. Он не мог отдать себе отчета в том, кого он, собственно, сейчас оробел. Утерянного Вальдшнепа, или же автора Анны Карениной, такая радость, радость, от которой хотелось плакать, вдруг наполнила сердце автора отцов и детей. «Да и я ведь никогда не вру. Ты только посмотри, видишь, как я его прихлопнул? Я же говорил...» Как только раздался выстрел, он камнем упал вниз. Старики посмотрели друг на друга и одновременно громко рассмеялись.